следует высказать несколько соображений относительно определения Платона. Во-первых, оно допускает возможность неравенства во власти и в привилегиях без несправедливости. Стражи должны обладать всей властью, потому что они являются самыми мудрыми членами общины. Несправедливость, согласно определению Платона, Имело бы место только в том случае, если бы люди, принадлежащие к другим классам, были мудрее, чем некоторые из стражей. Вот почему Платон предусматривает выдвижение и понижение граждан, хотя и считает, что двойное преимущество рождения и образования приводит в большинстве случаев к превосходству детей стражей над детьми других классов. Если бы имелась более точная наука управления, и было бы больше уверенности в том, что люди будут следовать ее указаниям, то многое должно было бы говорить за систему Платона. Никто не считает несправедливым включать лучших футболистов в футбольную команду, хотя они приобретают таким образом большое превосходство. Если бы футболом управляли так же демократично, как управляли афинами, то студентов, играющих за свой университет, выбирали бы по жребию. Но в вопросах управления трудно узнать, кто обладает самым высоким мастерством и весьма далеко до уверенности в том, что политику потребить свое искусство в интересах общества, а не в своих собственных или в интересах своего класса, партии или вероисповедания. Следующее соображение состоит в том, что определение справедливости у Платона предполагает государство, организованное или согласно традиции, или согласно его теории, и осуществляющее в целом какой-то этический идеал. Справедливость, как говорит Платон, состоит в том, что каждый человек выполняет свою собственную работу. Но в чем заключается работа человека? В государстве, которое, подобно древнему Египту или королевству инков, остается неизменным из поколения в поколение, работой человека является работа его отца, и никакого вопроса не возникает. Но в государстве Платона ни один человек не имеет какого-либо законного отца. Поэтому его работа должна определяться или в зависимости от его собственных вкусов, или на основании суждения государства о его способностях. Очевидно, последнее было бы желательно для Платона, но некоторые виды работы, хотя и требующие высокого мастерства, могут считаться вредными. Такой точки зрения Платон придерживается в отношении поэзии, А я придерживался бы такого же мнения в отношении работы Наполеона. Поэтому важной задачей правительства является определение того, в чем состоит работа человека. Несмотря на то, что все правители должны быть философами, нововведения не должно быть. Философ должен быть всегда человеком, который понимает Платона и согласен с ним. Если мы спросим, чего достигнет государство Платона, ответ будет довольно банальным. Оно достигнет успеха в войнах против государств с приблизительно равным количеством населения и обеспечит средства к жизни некоторому небольшому числу людей. В силу своей косности оно почти, наверное, не создаст ни искусства, ни науки. В этом отношении, так же, как и в других, оно будет подобно Спарте. Несмотря на все прекрасные слова, все, чего оно достигнет, это умение воевать и достаточное количество еды. Платон пережил голод и военное поражение в Афинах. Вероятно, он подсознательно считал, что самое лучшее, чего может достичь искусство управления государством, это избежать этих зол.